Мауглли не меняя выражение глаз смотрел как пыхтит и фыркает буйвол когда стало можно что-нибудь раз слышать сквозь шум летевших во все стороны брызг он спросил какая человечестая живет здесь у болоа мясо этих джунгли я не знаю ступай на север проливел сердито буйвол потому что маугли кольнул его довольно сильно Так шутят коровьи пастухи, ступай и расскажи про это в деревне у болота. Человеье стаи не любят слушать про джунгли. Да я и сам думаю, что лишние царапина на твоей шкуре не такая важность, чтобы про нее рассказывать. А все же я пойду посмотрю на эту деревню. Да пойду, успокойся. Не каждую ночь хозяин джунгли приходит пасти тебя.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 — сказал Маугли, бесшумно садясь и посылая им в ответ глухое волчье ворчание, сразу усмирившее собак. — Что будет, то будет. Маугли, какое тебе дело, доберлок, человечей стаи? Он потер губы, вспоминая о том камне, который рассек их много лет назад, когда другая человечья стая изгнала его.